Уровень 33. Проводив взглядом уезжающую черную BMW, я на ватных ногах развернулся от дороги и побрел куда глаза глядят. Тело потряхивало, а мысли лихорадочно носились, создавая все новые и новые вопросы. Как это возможно? Читают мои мысли? Как же? Но где? А главное, как они хранили эти воспоминания? Эй, землянин, тебе помочь? Повернув голову в сторону голоса, я увидел Алекса. Он был в том же серебристом костюме, как при нашей первой встрече. Приветливо приподняв брови, он сунул руку в карман и достал семечки. Будешь? Не дождавшись моего ответа, он закинул семечку в рот и, поравнявшись со мной, сказал: Нет? Тогда мне больше достанется. Как ты меня нашел? Мой голос звучал уставшим, и я сам удивился, как короткая поездка в авто в ы ж и л а меня до н и т к и А я тебя не терял? Ты у меня теперь всегда на мушке. Алекс изобразил в руках пистолет, обошел меня с переди, и, закрыв один глаз, произнес с п а у и кинул мне в лоб семечку. Семечка прошла сквозь меня и, упав на асфальт, растворилась в воздухе. У меня отвисла челюсть. Всего лишь уличная магия. Ууу. Алекс взял меня за р у к а в куртке и потянул за собой. Ноги шли вперед, а я все оглядывался в сторону семечки, которая мгновение назад была на асфальте. Ну-ка, стой! Я вырвался с его захвата, отступил на шаг и потребовал. Я передумал, дай семечек. Только хмыкнув, Алекс достал горсть и насыпал в мою ладонь. Семечки прошли сквозь нее и, как град, отскочили от асфальта и исчезли одна за другой. Ну и нафига ты тогда предлагал мне семечки? Чтобы поржать? Зачем еще? Что ты приперся, защитник? Я стал наколяться. В машине меня почти морально изнасиловали, и теперь он тут издеваться решил. А ч т о ты орешь на меня? Пришёл, потому что чувствовал. Что чувствовал? Что я с е м е ч е к х о ч у Да что ты за л а д и л с ними? Алекс, высыпав из карманов остатки, отряхнув руки, сказал уже более серьезно: "Почувствовал, что тебе нужна моя помощь". Пройдя немного молча и потихоньку успокаиваясь, я спросил. Ладно, что у тебя? Хочу тебя кое чему научить. Ну, помнишь, я говорил, что мы с тобой вроде как связаны, как <кхм> печеньки в одной пачке. Я кивнул. Так вот, в трудные и сложные моменты в своей жизни ты можешь, так сказать, позаимствовать мои силы. Я скривил лицо, смотря на него как на идиота. Алекс закатил глаза. Ты можешь ко мне серьезно прислушиваться, не подвергая сомнению сказанное. Если говорю, что можешь использовать мои силы, значит можешь. Он сделал упор на последнее слово. Хорошо. И как? Помни, что в ситуации, которая уже произошла, ты можешь повлиять на свою реакцию, не на причину, а именно на реакцию. То, что произошло, уже произошло, а вот реакция, это да, это можно. Не понимаю. Естественно. Ладно, сейчас. Алекс толкнул меня в плечо, и закачавшись, я потерял равновесие и одной ногой влетел в лужу. Холодная вода моментально затекла в кроссовок, оставив мокрые разводы на джинсах. Какого ху? Я снова расверпел, е прерывисто задышав. Во, вот об этом я и говорю. Ты поступаешь как слабый человек. Тобой управляют реакции. И что я по твоему должен улыбаться от твоей выходки? Сказал я, снимая башмак и вылил на асфальт мутную воду, прыгая на одной ноге. Нет, но ты мог пропустить сквозь себя мой выпад а не реагировать. Слушай, умник, мне теперь с мокрой ногой гулять и слушать твои уроки. Вот сам давай, тоже. Наступай в лужу, чтобы по честному было, иначе никуда не пойду. Скрестив руки на груди, я демонстративно отвернулся. Да ладно ты, Андрюх, пойдем он в кафешку, там в ы с о х н у т м о ч и ногу говорю. Не отступал я. Выдохнув, Алекс подошел к луже и встал ровно посередине. Удовлетворенно кивнув, я зашагал в сторону кафе. Догнав меня, Алекс сказал: "Доволен?" Посмотрев на его ноги, я кивнул и переступил порог кафешки. Алекс тоже вошел внутрь совершенно сухими ногами, продолжая щелкать семечки.